Все так, как в большинстве старых имперских городов. Некоторые из них крупнее и оживленнее остальных, но не больше. По обе стороны мощеной улицы поднимались фасады гордых имперских домов с колоннами. Они выглядели величественно даже сейчас, когда прошло много тысяч лет, и ветры тысячелетий сгладили их очертания. На главных улицах горели фонари. и в их желтом свете видны были толпы народа. Большинство — местные волькарионцы, купцы в просторных плащах и подбитых мехом шелковых одеяниях, рабочие и ремесленники в серых и синих туниках, крестьяне в неловкой домотканной одежде и меховых шапках, важничающие и развязные молодые солдаты, оборванные нищие, почти обнаженные рабы и другие жители города, в котором еще пульсировала жизнь. Хотя дни славы этого города остались так давно, что и сосчитать невозможно. Но были и чужаки, плотно закутанные в одеяния торговцы из Тцунчи и Бексары верхом на горбатых драмадах, чернокожие люди из Сюды и Острака, меднокожие, украшенные перьями наемники из Таласиатла, Светловолосые варвары из вальмонстада и морсканских холмов. Казалось, весь мир встречается в Волькарионе в смешении языков и одеяний. На улицах много жрецов луны с танзурой на голове, в длинных красных и черных мантиях с двойным полумесяцем, свисающим на грудь на серебряной цепи. За каждым бритоголовым один или несколько желтых рабов, молчаливых и бдительных, с ножом и духовым ружьем. Альфрик нахмурился, решил, что стоит найти жилище, прежде чем смешиваться с таким обществом. Такой центр торговли, как Волькарион, по необходимости терпим ко всем верованиям. Но ведь кто-то пытался его убить. Он выбрался из толпы и поехал по указаниям начальника стражи. Это привело его в сомнительный район города, где дома с заплесневелыми стенами теснились в лабиринте узких неосвещенных улочек и грязных переулков. В полутьме двигались люди неопределенной наружности, пьяно ссорились в дешевых тавернах и непристойных домах. В странное место направил его городской стражник. Но здесь не видно ни жрецов, ни солдат. И это достаточная рекомендация. Альфрик ехал, пока не увидел раскачивающуюся на пыльном ветру вывеску «Фалк и огненный дракон над темной дверью». Он спешился и постучал, положив одну руку на кинжал. Дверь со скрипом приотворилась, и в щель выглянул худой человек с лицом в шрамах. Он тоже держал в руке нож. «Мне нужно помещение для меня и моего Хенгиста», — сказал Альфрик. Хозяин с ног до головы осмотрел рослого варвара. Со свистом вдохнул воздух. «Ты с севера?» — спросил он. «Да». Альфрик распахнул дверь и вошел в бар. Темный, грязный, с низким потолком. Несколько дымных факелов освещают людей с жесткими лицами, сидящих за столами и пьющих желтое вино юга. «Все вооружены, все насторожены». Это место явно логово воров и убийц. Альфрик пожал плечами. Он часто бывал в подобных местах. — Сколько возьмешь? — спросил он. — Хм! — хозяин нервно облизал губы. — Два Кристерса за ужин сейчас и завтрак утром. Один Сольдер за помещение и девушку. Цена такая низкая, что у Альфрика глаза сузились и уши дернулись вперед в инстинктивном жесте подозрительности. Южане обычно запрашивают в несколько раз больше, чем надеются получить. Но сам он никогда так не снижал цену. — Договорились, — сказал он наконец. — Но если еда плохая, а постель вшивая, и женщина больная, я брошу тебя в твой собственный котел и нарежу завтрак из твоих ребер. — Этого не потребуется, благородный господин, — заныл хозяин. Он подозвал маленького худого мальчика-раба. «Позаботься о Хенгисте, господина!»